Глава одиннадцатая. Диана. Остатки сил, на которых я держалась последние полчаса, мгновенно испарились, оставив меня один на один со страхами, бурным потоком хлынувшими из закаулков сознания, стоило только увидеть отца Дариши. Колени подогнулись, и я стала оседать, борясь с темнотой туманящий разум. Столько усилий, столько труда — И все напрасно. Он нас нашел. Единственное, что заставляло держаться и окончательно не впасть в отчаяние, это крохотная надежда, вспыхнувшая в душе благодаря его поступку. Ведь если бы он хотел от меня избавиться, чтобы заполучить дочь, то наверняка не стал бы спасать, а спокойно смотрел на то, как чужими руками устраняется проблема. Ему бы осталось просто забрать малышку, и присутствие хранительницы вряд ли помешало бы этому. Мысли промелькнули в голове за доли секунды, за которые я даже не успела коснуться земли. Но этого оказалось достаточно, чтобы сильные руки подхватили мое слабеющее тело и прижали к широкой горячей груди, даря чувство защищенности и уюта. Странное сочетание, если учесть, что именно из-за этого человека нам пришлось срываться с места и переселяться в другое. Мужчина развернулся, собираясь отойти от экипажа, когда со стороны багажного отделения раздался тихий болезненный стон, заставивший неосознанно вцепиться в его рубашку и замереть, прислушиваясь к внезапно наступившей тишине. «Все хорошо, успокойся», — шепнул он мне на ухо, коснувшись носом виска и глубоко вдохнув, от чего мурашки побежали по спине. «Тебе больше нечего бояться, по крайней мере, когда я рядом». Жаром опалило щеки и уши, Горячая волна прошлась по позвоночнику, отчего тут же захотелось оказаться подальше от источника своего волнения, я выскользнула из мужских объятий, почувствовав, как сразу же стало холодно и неуютно. «Надо проверить», — прошептала я, удивляясь нелогичным реакциям собственного организма. «Вдруг там настоящий кучер? И даже не один, судя по тому, что я слышу дыхание двоих людей» ответил он с явной неохотой делая шаг в сторону багажного ларя мне же ничего не оставалось как пойти следом только оказавшись рядом с экипажем я осознала что я осознала, что вцепилась в рукав мужской рубашки и даже этого не заметила ищу поддержки у врага или у того кто все таки может стать другом что если планы поменялись и он не станет забирать даришу маловероятно, но все же «Как тебя зовут рука потянувшаяся к ларю замерла на месте и обернувшись мужчина пристально на меня посмотрел тем самым смутив и снова смешав все мысли в кучу да нашла время для светских разговоров выставила себя самой настоящей дурочкой ну что уж теперь эйден бринар можно просто дэн ответил он и развернулся к ларю а меня зовут договорить не успела «Горская Диана Анатольевна», — закончил за меня Эйден, — «я знаю». Невысказанных вопросов на языке вертелось множество, но ни один из них задавать не стало. Праздное любопытство сейчас было неуместно, тем более как только открылась крышка, они тут же испарились, уступив место совершенно другим. «Вот так поворот», — выдохнула я, поскольку рядом со связанным кучером лежала без сознания бывшая подруга. Вот кого я точно не ожидала здесь увидеть. Знаешь ее? Елена, та самая ведьма, из-за которой пострадал сын градоначальника. Откровенничать насчет всего остального не хотелось совершенно, поэтому я решила не озвучивать информацию об общем прошлом. Кстати, спасибо, Эйден Бринар произнесла, кашлянув из-за того, что голос слегка охрип. «За что?» Не оборачиваясь, поинтересовался тот, борясь с узлами, стягивающими руки кучера, одетого в рабочую униформу, которой не было на марке. Окажись, я хотя бы немного повнимательнее, заметила бы это еще там, возле дома лорда Цермера. Но, увы...» «За то, что помог спасти мальчика, за то, что спас меня?» «Сочтемся...» Посмотрев на меня, подмигнул мужчина и открыто улыбнулся, отчего сердце пропустило удар. Эта улыбка выглядела так естественно, будто передо мной был давний друг, оказавший всего лишь небольшую услугу. Пришедший в себя кучер рассказал нам о том, что произошло на самом деле, как неподалеку от дома градоправителя из кустов выбежала девушка, зовущая на помощь, как он остановился, а потом... Потом кто-то оглушил мужчину сзади, и наступила темнота. Но, похоже, темнота наступила не только для него, иначе заклятая подруга не оказалась бы без сознания в том же самом багажном ларе. А ведь она помогала Марку, что в моем мире, не побоявшись последовать за ним, что здесь. Интересно, он изначально планировал избавиться от Елены, когда та станет ему не нужна, или действовал спонтанно, почему-то казалось, что второе вероятнее. «Надо известить градоправителей и отправить этих двоих под стражу до выяснения приговора», высказала свое мнение, выслушав сбивчивый рассказ извозчика, у которого, кроме легкого сотрясения мозга, судя по тому, что я видела, других повреждений не было. «С этим я разберусь, а тебе лучше вернуться домой, к Дарише», задумчиво поглядывая на преступников, кивнул Эйден. Сейчас ты нужна там гораздо больше, чем здесь. «Не подскажешь, в какую сторону идти?» Признавая его правоту, спешно выпалила я, закрутившись на месте, как юла, не в силах определиться с направлением в темноте, мгновенно забыв я о Марке, и объелене, поскольку тревога за дочку накрыла по самые уши. Уходя утром, я вовсе не предполагала, что задержусь так надолго. «Как она там?» «Подскажу». Остановив мои метания одним лишь прикосновением, произнес Бренар, «Тебе сюда». Прямо передо мной появился белёсый туман, становясь гуще, осязаемее, поднимаясь выше и обретая овальную форму. Это портальный переход. Насколько я знаю, ты уже пользовалась подобным. Так что с принципом действия знакомо. По ту сторону твой дом. Готово? Я кивнула, и белесая Марева мгновенно замерцала. «Тогда вперед. Увидимся позже». Я шагнула, даже не задумываясь о том, что впереди меня может ждать ловушка, и едва коварная мысль начала проявляться в голове, как оказалась по ту сторону, прямо в детской комнате, где раздавался надрывный плач ребенка и бормотание бабули. «А вот и наша мама пришла, молока принесла», — с облегчением выдохнула старушка — «На, забирай свое сокровище, и в ближайшие двадцать минут прошу меня не беспокоить, иначе начну кусаться». Слушая ворчание старушки, глядя в ее морщинистое лицо, я вдруг осознала, что предать она не могла. Что бы ни совершила Дилайна, вины бабули в этом нет. Как только Дариша оказалась на моих руках, плач начал стихать. Маленькие губки были обиженно поджаты, Щечки мокрые от слез и даже взгляд детских глаз казался мне обвиняющим. «Прости, солнышко, прости, родная, что мама задержалась!» Зашептала я, расстегивая блузку. «Бабушка, наверное, за время моего отсутствия чуть с ума с тобой здесь не сошла. Сойдешь, тут с вами!» Фыркнула бабуля, но, обернувшись на звук, саму ее я так и не увидела. «Эта маленькая вредина отказалась пить козье молоко!» твое выдуло в обед, которое ты сцеживала, а когда снова захотела есть... В общем, надумаешь снова куда-то уходить надолго, оставляй нам свою грудь». «Интересное предложение», — тихо засмеялась, понимая, что если хранительница пытается шутить, значит, переволновалась сильно. «Надо его обдумать». «Смех смехом, но когда я поняла, что ты в беде, в общем, из дома теперь не ногой», — заявила она и затихла, — похоже, временно сбежав от нас в свой мир духов. А я продолжала счастливо улыбаться, наблюдая, как малышка спешно тянет молоко и изредка обиженно всхлипывая. Не отпускала она меня долго, словно боялась, что стоит ей заснуть, как снова куда-то исчезну. Я прекрасно понимала, насколько маленькие дети на такие размышления не способны, но по-другому объяснить поведение дочки не могла. Можно, конечно, все списать на инстинкты, но тогда почему ее взгляд иногда казался таким осмысленным, будто она действительно понимала каждое мое слово? Хотя, может, это как раз и есть субъективное родительское мнение, когда твой ребенок кажется самым красивым, самым хорошим, самым умным и талантливым, когда от одной только улыбки на маленьком личике замирает сердце и в душе расцветает самое настоящее счастье а стоит нахмуриться бровками, задергаться губкам, как мама готова сделать все возможное и невозможное, лишь бы не видеть слезы в глазах малыша, даже попробовать достать луну с неба и осыпать комнату звездами. Последняя, конечно, шутка, но и в ней есть доля правды. Только под утро мое маленькое сокровище выпустило меня из своих цепких ручек причем как в прямом, так и в переносном смысле. Все это время я стойко носила ее по дому, боюкая, несмотря на то, что спать хотелось невыносимо. Но крохотные кулачки настолько крепко цеплялись за мою блузку, что попытки высвободиться неизменно приводили к одному результату. Она испуганно распахивала глазки и начинала плакать, причем так жалобно, что все внутри сворачивалось в тугой узел. Еще никогда за то время, что мы находились вместе, она настолько не капризничала. Обычно спокойная малышка сегодня побила все рекорды по неугомонности, и это стало мне хорошим уроком. Целительство вне дома — это, конечно, прибыльно, но в моем случае не вариант. Доказано на личном опыте, так что кому надо, пусть приходят сюда. Тем более теперь, когда есть все необходимые документы, Проблем возникнуть не должно. За окном уже забрежил рассвет, когда я спустилась в кухню, чтобы, наконец, немного перекусить и расслабиться за чашкой чая. Бабуля так и не появлялась, видимо, переволновалась настолько, что решила от нас отдохнуть, но я ее в этом не винила. Она и так помогала по мере своих сил, а большим я и не просила. Но на мои вопросы хранительница все-таки ответит. Увильнуть уже не получится, как бы ей этого не хотелось. Непростой день и такая же непростая ночь давали о себе знать. Все тело буквально ломило от усталости, а голову сжимало будто стальным обручем. Наскоро перекусив, я перемыла посуду и собиралась подняться в спальню, когда в дверь настойчиво постучали. Сердце замерло в груди и тут же забилось в ускоренном ритме, стуча по ребрам, будто бравые молотобойцы». Паника накрыла по самые уши, выпускаю на волю все страхи, все... все отчаяние, всю боль и тоску, что затихли, как только вернулась домой. Я не лелеяла надежду, что это очередной больной, которому жизненно необходимо попасть ко мне с утра пораньше. Нет. В этот раз я точно знала, кто на самом деле стоит за порогом. Эйден Бринар, собственной неподражаемой персоной, Хотя то, что он не воспользовался порталом, а проявил тактичность, постучав в дверь, могло означать перемирие, пусть и временное. Это было как нельзя кстати, поскольку сил на полномасштабное противостояние у меня не осталось совершенно. Сделав глубокий вдох, словно перед броском в воду, я распахнула дверь, за которой действительно стоял никто иной, как Бреннар. «Доброе утро, Диана!» Улыбнулся мужчина. Не отыщется ли в вашем доме для усталого путника что-нибудь перекусить? Есть, хочется невыносимо, а трактиры в это время суток все еще закрыты. Меньше всего незваный гость сейчас походил на усталого путника: свежая рубашка, гладко выбритое лицо, влажные после душа волосы и даже сна не в одном глазу, в отличие от меня. Доброе утро, Эйден! Моя улыбка вряд ли была столь ослепительной, как и его, но я все же постаралась растянуть губы, насколько это позволяла усталость. Хотя, судя по тому, что мужчина нахмурился, получилось у меня не очень. Что-то с Даришей, отодвинув меня в сторону, он метнулся в дом, даже не став ждать ответа, и в одно мгновение оказался на втором этаже. Я слышала его шаги по коридору, шорох открывающейся двери детской. Затем минуту стояла тишина, за время которой успела запереться и пройти в кухню, а после он просто появился рядом, напугав меня до дрожи в коленях. «Ну нельзя же появляться так внезапно!» — выдохнула я, стараясь выровнять сбившееся дыхание. «Так и до разрыва сердца недалеко!» «Прости, не хотел напугать. Просто решил, что, воспользовавшись порталом, наделаю меньше шума. Как ни в чем не бывало», — ответил тот. «Пусть малышка поспит. Я это необходимо. Впрочем, как и тебе». Мужчина сел за стол, а я, чтобы оттянуть неприятный разговор, давая себе возможность собраться с духом, прошла к холодильному ларю и, распахнув его, вытащила суп, который, разогрев, поставила перед Эйденом, не забыв положить пару кусочков хлеба рядом с тарелкой. «Спасибо». Подхватив ложку, поблагодарил тот, набросившись на еду а то я голоден, как стая зубастых баракуров. Это заметно, наблюдая, с какой скоростью опустошается тарелка, пробормотала я, улыбнувшись. Почему-то было приятно смотреть, с каким аппетитом Дэну плетает приготовленный мною суп. Но ну как, не оттягивай, а поговорить необходимо. Ты теперь ее заберешь? Слова с трудом слетели с языка, но я должна знать правду, и чем раньше, тем лучше иначе просто не выдержу напряжения, разраставшегося внутри. Ты действительно хочешь поговорить об этом сейчас, когда едва держишься на ногах? Может, сначала отдохнешь, а потом все обсудим. Я бы вообще не начинала этот разговор. Голос дрогнул. Если бы не боялась, что, проснувшись утром, не увижу ее рядом. Плюхнувшись на стул, произнесла я, сцепив руки в замок, чтобы немножко успокоить дрожь. Почему-то после случившегося ночью я была уверена, что его слову можно верить, поэтому и решилась на откровенность. Если бы я собрался ее забрать, то сделал бы это уже давно. Ты нужна ей, по крайней мере, сейчас. Не стал уходить от ответа Бринар, совершенно не заботясь о том, что его слова могут больно ранить. Он говорил правду, а это уже немаловажно. Но и я ей нужен. Надеюсь, ты этого не станешь отрицать. Не стану, опустив взгляд в пол, чтобы скрыть страх, ворочившийся внутри ядовитой змеей, обвивая тугими кольцами грудь. Она моя дочь, в ней моя кровь, моя сила. Дарина моя семья. Понимаешь? И отказываться от нее я не собираюсь, как бы тебе этого ни хотелось. Голос мужчины зазвенел от волнения будоража, затрагивая невидимые струны моего сердца, заставляя вскинуть голову и заглянуть в его глаза. Но она и моя дочь, несмотря на то, что в этот мир привела ее не я. Она частичка моей души, смысл моей жизни. Я не могу ее потерять. Дариша и моя семья тоже. Открылась перед Бринаром, надеюсь, что он поймет, насколько малышка мне дорога. «Я это знаю», — устало выдохнул тот, «и единственный выход из этой ситуации вижу только один — воспитывать ее вместе, по крайней мере до тех пор, пока не найду способ вернуться в свой мир».